Глава 11. Ночь выдалась тревожная. Боевиков не было видно, но их близкое присутствие ощущалось почти физически. Офицеры Альфы отдыхали, как говорится, в полглаза. Половина на постах, половина в глубине позиций на спальных мешках. Наблюдатели держали под контролем полусферу с востока охватывавшую высоту 236.8 отокраенной позиции отошедшего сирийского батальона по высотам 122.4, 202.3, бывшим позициям боевого охранения до аврага между высотами 236.8 и 112.7. Спецназ прекрасно знал, что у боевиков на вечер прошедшего дня оставалось из техники Т-72 БМП БТР и из десяток пикапов живой силы около 200 человек. В 2.00 старшего смены наблюдения заместитель командира группы майор Базанов по связи вызвал один из наблюдателей старший лейтенант Гибазов. Второй, восьмой. Я ответил Базанов. На минном поле центрального направления проявилось в 200 м от высоты 236.8 движение. Вижу двух духов. Судя по действиям, это сапёры, пытаются разминировать оставшееся заграждение. Аналогичные доклады к начальнику одновременно пришли от старших лейтенантов Лабана с правого фланга и Маслака с левого из КНП батальона. Там тоже пытались разминировать поле под два человека. Больше сапёров, видимо, у боевиков не было. Лабан добавил: Работают духи шустро. Вторую мину извлекают. У них приборы? спросил Базанов. Наблюдатели отметили, что бойвики со щупами и рюкзаками. Продолжайте наблюдение, отдал приказ Базанов. От разговора проснулся Авилов, если можно назвать сном урывки недолгого забытья. Что там? спросил он у Базанова. Духи пытаются разминировать проходы. Много их, шестеро, по два на каждом направлении, в 200-220 м от нашей высоты. У нас снайперы в наряде. Один Гарифудин, Лапунов отдыхает. Должен, по крайней мере, отдыхать. Понятно. Авилов встал, накинул куртку, экипировка лежала у стеллажа прошёл к стереотрубе осмотрел территорию да шесть духов и работают они профессионально продвинулись метров на 20 пока ты вёл переговоры по рации командир группы достал радиостанцию вызвал снайпера шестой ответь первому отвечаю тут же отозвался гарифулин сапёров на полях видишь Со своей позиции только центральных и левого фланга. Поднимай Лапунова, пусть возьмёт на прицел сапёров правого фланга. Готовность к ведению огня по докладу Лапунова. Принял, выполняю. Уже через 5 минут, когда сапёры духов продвинулись ещё на 20 м, на связь вышел капитан Денис Лапунов и доложил, что снайперы готовы к работе. Афилов приказал Агонь. С высоты ударили три сдвоенных выстрела. Они прозвучали громко в тишине ночи, впрочем, выстрел из СВД хлёсткий, звучный. И следом доклад Лопунова об уничтожении вражеских сапёров. Командир группы распорядился оставаться на позициях, не допустить подхода боевиков к оставшимся минным полям. Принял Авилов отключил станцию, присел за стол, кивнул Базанову, и тот запросил обстановку у наблюдателей новой смены, только принявших посты и сектора. Прошли доклады, что на территории вокруг высоты чисто. По рубежу сосредоточения боевиков тишина. Авилов, выслушав заместителя, проговорил: "Сколько ей длится это тишение?" Майор спокойно ответил: Я думаю, до начала утренних сумерек. А это где-то в 5:10, 5:15. А дальше боевики пойдут в наступление на минные поля. Считаю, что одни попытаются пробить коридоры. Или что тоже исключать нельзя, ударят в тыл, обойдя наши позиции. Но они попадут под огонь тигров и сирийской артиллерии. Хотя чего это я ещё не проснулся. Если духи решат обойти высоту, то от Алеппо и с воздуха нам поддержки ждать не придется. Будем в прямом контакте с боевиками. А значит, Женя, что? Уже сделано. За всеми направлениями вероятного прорыва наши парни смотрят. Ну, а увидим, что угрожающее, перегруппируемся. Вот только духов слишком много. Тебя это пугает? Ты же знаешь ответ. Просто за каким чертом решили доукомплектовать да батальон? Завезли бы боеприпасы и сюда. Тут и одной роты, чтобы отбить у духов охоту к наступлению, хватило бы. Батальоном командуем не мы и не наше начальство. Так что работать будем тем, что есть. Ми-24 окажет поддержку. Ты что, планируешь пустить его по тылам духов? Посмотрим. Всё будет зависеть от их действий. Сейчас командует начальник штаба, а он, по данным суслова, вполне опытный и грамотный, хотя и шакал последний. Остальная ночь пролетела незаметно. Прав был заместитель командира группы. В 5:20, как только посветлело, из-за высот по всей, так сказать, полусфере Вышли танк Т-72, БМП, бронетранспортёр, пикапы и открыли огонь из пушек и пулемётов. И стреляли они по минным полям. Начали рваться мины. Позицию группы накрыл сплошной грохот. Авилов, подняв отдыхающую смену и отправив бойцов на позиции, надев защитный шлем, крикнул заместителю: «Столько добра переводят!» «Что?» — тоже крикнул Базанов. «Труд саперов на смарку!» «Не скажи! Духи боеприпасы тратят?» «Тратят! А пополнять их нечем! Склад в Сабре уничтожен! Им могли подвезти из того же Туркуна, там, судя по всему, у них запасная база. Нет!» Если Мухаммад аль-Джалан пристрелил Диани и попытался свалить из района, то больше подпитывать группировку некому. Так что пусть стреляют, сколько влезет. Постепенно боевики перенесли огонь на позиции батальона. Танк прицельно бил по высоте. От его снарядов тряслись стены, сыпались пыли и камни. Но стены выдерживали бронебойные снаряды. Но Авилов и все другие офицеры понимали и то, что если танк будет стрелять в одну точку, то рано или поздно пробьёт стену. Экипаж Ж-72, похоже, именно этим и занимался. По левому командиру Кабрану видно было известное расположение помещений внутри высоты. И танк вёл огонь по стене рядом с амбразурой правого крайнего помещения. А и стой через коридор склад. Авилов запросил соседей капитана Гарифулина. Шестой, первый на связи. Весело у вас. Да достал уже этот танк. Но наводчик не слишком опытный. Бьёт в стену в радиусе метров двух, в одно и то же место не попадает. «Опытный засадил бы вам осколочно-фугасный прямо в амбразуру, а следом кумулятивный для большего эффекта». «Нам на него молиться? Его уничтожить надо!» «Согласен! Держитесь!» Авилов взглянул на Валевича. Капитан спросил, «Связь с базой?» «С Орловым! Затем с Сусловым!» «Вызываю!» Скорее ответил командир авиагруппы. Орлов. Приветствую тебя, Даниил. Шумно у вас с утра. Шумно. Танк долбит по высоте. Так недолго и забросить нам внутрь пару кумулятивных снарядов, и нет группы. Поднимаю вертушку Зубрева. Он выйдет на связь с тобой, обозначит цели. Ты поторопись, Толя. Конечно. Возможно, позже мы сможем направить к вам пару штурмовиков, но это возможно. Принял. Связь на секунды оборвалась, после чего возобновилась, но уже с начальником разведки подполковником Сусловым. Тот тоже обратил внимание на разрывы снарядов, детонацию минных полей. Что за светопреставление у тебя, Даниил? Духи разминируют поля, делают проходы. Танк долбит по высоте. Слева ведёт обстрел БМП, справа на приличном удалении бронетранспортёр. Далеко от тебя духи. Уже нет. Танк стреляет с удаления примерно в 500 м. БМП ближе, метров на 100. Пикапы с пулемётами мечутся вдоль минных полей. Но им осталось недолго пахать территорию у нашей высоты. Ещё полчаса от силы, и мы лишимся минно-взрывных заграждений. Правда, и духи потратят на это не менее половины своего боезапаса. У нас же затраты минимальные. Я бы сказал, никакие. Снайперы только постреляли по бойцам, вышедшим на разминирование. Меня беспокоит танк. «И меня беспокоит именно оставшийся у духов 72-й. У него в автомате заряжания 22 снаряда. Больше половины танк отстрелял, но осталось еще, чтобы потрепать нам нервы». Ведя огонь, 72-й сближается с позициями и бьет в одно место. Командир, видимо, принял решение рушить стену высоты. «Правильное, кстати, решение» но я жду Ми-24. С Орловым уже говорил. Да, а с тобой связался, дабы поторопить сирийцев. Если духи охватят высоту, или, что еще хуже, сумеют окружить ее, создав фронт от Алеппо, то тогда пробиться к нам будет очень сложно. Тем более, что игиловцы имеют большое численное преимущество. Сейчас оно достигает десятикратного значения. Я постараюсь сделать всё, что от меня зависит. Сигналом вызова сработала обычная радиостанция. Авилов вынужден был прервать связь с Усоловым. Извини, Миша, у меня рация. Держись, Даниил, держись, дорогой. Командир группы, бросив трубку с Путником и Валеевичем, выхватил обычную станцию. Гроза, я 23. -й. Да. На подходе к району боевых действий прошу определить цели первоочередного уничтожения. Авилов тут же крикнул: "Танк Т-72 между нашей высотой и бывшими позициями боевого охранения по линии от высоты 236, 8 и 202, 3 строго на восток. БМП Северо-восток отклонение 40°." Градусов, Условная линия от высоты 122,4 БТР Юго-Восток, балка перед высотой 112,7. Пикапы по рубежу высоты 122,4, бывшая позиция боевого охранения Авраг между высотами 112,7 и 236,8. Далее по возможности пройтись по тылам наступающих отрядов. Принял. Начинаю. Удачи. Тебе удачи. Связь прервалась. МИ-24 появился со стороны шоссе Т-12 и шёл в пространстве между высотами 122 и 4 и 106,5 на БМП, выдерживая высоту не более 500 м. С пилонов сорвались нары, грибы разрывов накрыли боевую машину пехоты и прогремел взрыв от которого БМП, потеряв гусеницу, сошла с ровного места и воспламенилась, уткнувшись носом в глубокую канаву. Прогремел ещё один взрыв. Башня слетела с корпуса. Вертолёт же бил уже по танку, отклонившись на линии полёта. Ракеты с кумулятивной боевой частью огромным давлением разорвали броню, вызвав детонацию оставшихся снарядов в танке. У Т-72 рухнула вниз пушка. Из открытых люков вырвалось пламя, начал подниматься чёрный дым. Следующий взрыв это уже сдетонировали снаряды в боеукладке корпуса и башни. В считанные секунды танк перестал существовать, а Ми-24 прошёл до высоты 112,7. Но БТР спрятался в кармане балки гоняться за ним Ми-24 не стал. Отвернул влево и пошёл в обратном направлении. Водители пикапов и боевики в кузовах заорали. Машины разлетелись в стороны. Две перевернулись, налетев на большие камни, но и они не смогли уйти от уничтожающего всё огня ударного Ми-24. На плато вверх уходило более 10 столбов черного дыма капитан зубарев увел машину за шоссе т12 оттуда вызвал на связь командира группы гроза 23 -й. отвечаю как работа отлично я выстрелил все нары пройду над высотами указанными тобой как рубеж дислокации духов и в алеппо на заряжание «Да, двадцать третий. Благодарю. Сочтемся. Я ненадолго оставлю вас, парни. Давай. Теперь наша очередь разбираться с духами». Ми-24 прошел еще раз над плато, обстреливая отдельные цели из пушки и отвернул на запад к Алеппо. В воздухе у высоты 236,8 мм Повисла тишина вперемешку с едовитым пороховым запахом, запахом гари и обожжённых камней. Но не надолго. Над плато взмыла вверх зелёная ракета, и со всех сторон к высоте двинулись боевики. Наступали тремя отрядами по центру и флангам. Бронетранспортёра не было видно. Наступавших дружным огнём встретили офицеры группы Альфа. Били пулемёты из амбразур, им вторили автоматы, хлёсткие снайперские винтовки. С армейского внедорожника колотил АГС-30. Атака боевиков захлебнулась, но они не отошли, укрывшись за валунами, камнями, в буираках, канавах, балках приблизившись к позиции российского спецподразделения до 100 м, Авилов руководил боем с КНП. Заместитель прошёл на левый фланг. Постоянно шли доклады. Угрозу остановили, но не устранили. Врач группы, контролируя состояние Драгина, вскрывал цинки, забивал патронами магазины, пулемётные ленты разносил по позиции. Командир группы, убрав стереотрубу, через бинокль осмотрел местность перед высотой. От середины минного поля и до конца в разных позах валялось не менее 30 боевиков. Он запросил Тимнева, старшего на бывшей позиции ПТРК, Корнет, убранного на склад за отсутствием ракет. Четвёртый, первый на связи, ответил старший лейтенант Обстановка на вашем фланге. Духи метрах в 60 укрылись во враге. Их потери ориентировочно 40 человек. По врагу прошёлся АГС. Возможно, там тоже потери. Как с боеприпасами? Нормально. Медицина работает. Лишь бы не пришлось вновь по назначению работать. Это верно. А Вилов переключился на капитана Краева, старшего на КНП батальона. «Одиннадцатый. Ответь первому. Отвечаю. Обстановка. Атаку отбили на духе рядом за высотой 106,5. Расстояние критическое, не более 40 метров. Потери противника. Примерно 30 человек убитыми с десяток раненых». Их не выносят, пытаются отползти сами те, кто может. По раненым не стрелять. Само собой. Воеприпасы, пока упакованы, держу связь с шестнадцатым при необходимости подносит. Ожидать повторной атаки, больше использовать пулемёт Тигра. Да, первый. Не успел командир группы перевести радиостанцию в режим приёма как его вызвал командир Ми-24 капитан Зубарев. «Гроза?» «23-й». «Отвечаю, 23-й». «Мы загрузились, готовы к работе». «Боюсь, не получится, 23-й». «Что? В прямом контакте?» «Да». «Быстро духи подошли». «А может, подскочить?» «Пока не надо. Но будь в готовности, при необходимости вызову». «Принял, гроза, жду!» И вновь в небе зажглась зеленая ракета, и вновь поднялись боевики. А Вилову стала понятна их тактика. Живая волна, но не постоянная, прыгающая. Ведя огонь, бросок вперед метров на тридцать до естественных укрытий и залегание. Для флангов один такой бросок может привести к прямому столкновению — Высота и позиции рядом огрызнулись массированным огнём. Понимая серьёзность положения, тигры на обоих флангах вышли из укрытий и открыли огонь из ПКП и АГС-30 непосредственно с открытых площадок. Снайперы выискивали цели и гасили их. Урон противнику наносили и автоматы, оставив ещё до 20 трупов на каждом направлении. Войвки вновь залегли, используя рельеф местности. На связь вышел Тимнев. Первый, четвёртый. Да. Духи порядка 15 рыл в метрах в 10 от колодца. Теперь АГС бесполезен. Понял? Подожди. Говорил уже открытым текстом. Авилов вызвал на связь пулемётчика правого помещения, старшего лейтенанта Валиева. Десятый, слышишь? Да. Быстро с пулемётом к тёмному, по пути забрать у доктора коробки с лентами и магазины. Понял. Перехожу в колодец. Командир переключился на заместителя. Второй. Первый. Слушаю. Что на левом фланге могло быть хуже? Отряд, что штурмует от высоты 106.5, потерял командира, и осталось в нём около 10 человек. Правда, похоже, они приняли изрядную дозу наркоты. Горло панят что-то, сами себя заводят. Одиннадцатый отрезвитых. Ты давай на КНП. Иду. Базана вдвинусок в высоте не по западному проходу, а по тыловой стороне высоты. Дабы зайти внутрь с места стоянки тигров, где сейчас находилась одна машина, и у входа машинально посмотрел на юг. Боковым зрением увидел, как на землю упали три силуэта. Что это? Мираж? подумал заместитель командира группы, укрывшись за тигром. Или силуэты поднялись, пробежали метров 10, упали, и было их уже не трое они меньше восьми. Чёрт, проговорил Базанов. Обошли такие духи. Он повернулся на север. Через минуту и там появились боевики. Какой-то отряд подбирался к тылу высоты, но банды были на виду с момента наступления. Откуда это взялась? И она должна была находиться на плато Пропещала сигналом вызова радиостанция Базаново. Второй. Что случилось? Где ты? Внимание, первый. К тылу подходит отряд или группа численностью примерно человек 15, возможно, больше. Подходит скрытно с обоих направлений, в бою не участвуя. Ещё подарок. И кто это? От чёрт бы их побрал. Первый это наверняка разведгруппа Диани. Она отошла за высоту 202-3, в то время как основные отряды начали наступление. Под шум боя обошли позиции. Сейчас, говоришь, близко? Да, метрах в метрах 50, но сближаются быстро. Так, второй. Вызывай 16-го. С ним смотри за обходящими группами. При подходе до расстояния броска тигры назад и с них огонь по духам. Четвёртому из RPG сжечь БТР, если остались выстрелы, нет, применить ручные гранаты. Тебе и шестнадцатому держать оборону на земле, где кто освободится, подойдёт. Понял, выполняю. Авилов предупредил всех бойцов о проявившейся угрозе с глубоких флангов. Офицеры позиций прикрыли тыл, насколько имели возможность, и в третий раз взлетела зелёная ракета. На этот раз бойвики, ряды которых значительно поредели, с криками, воплями, ведя беспорядочную стрельбу, бросились к высоте. Старший лейтенант Ефремов дал две очереди, положив в пять боевиков, отстранил пулемёт. В коровке кончилась лента. Подносить некому. Командир предупредил об уходе доктора на позицию тыла. Схватил автомат. Выглянул. Но отошедший от амбразуры снайпер Лапунов сказал. «Бестолку!» «Трое или четверо проскочили в мертвую зону. Уходим в коридор. Сюда сейчас полетят гранаты». «Да черта с два!» Лапунов дернул за разгрузку, пытаясь вытащить свои гранаты. Ефремов схватил его и буквально вышвырнул в коридор. Послышался какой-то стук и в помещении рвануло. «Вот тебе и черта с два, Денис! Ну, а вот теперь наша очередь. Ф-1 две штуки, камбразурам!» Офицеры через гарь и дым проскочили к камбразурам, и бросили на склон по две мощные оборонительные гранаты F-1. Четыре взрыва прогремели как один. Сквозь него послышался вопль, но затих. Рвануло и где-то в тылу. Там раздались крики. Следом рев дизелей и пулеметная очередь со стуком автоматного гранатомета. Пробивались и две автоматные очереди. Капитан Лапунов взглянул на старшего лейтенанта Ефремова. И что дальше, Денис? В коридор. Они вышли в коридор.